не разрешение. Вот один из сценариев дальнейшей жизни Вселенной. С учётом вакуумного расstalkивания его разработал профессор Роберт Колдвелл из Калифорнийского технологического института. У него получилась теория большого разрыва, согласно которой через 22 миллиарда лет тёмная энергия разорвёт Вселенную, на элементарные частицы. Сейчас наш мир находится на плато фазе своего развития, то есть всё более-менее спокойно. Но потом процесс пойдёт по нарастающей, ускоренно, взрывообразно, по экспоненте. За 60 миллионов лет до конца света Млечный Путь разлетится на отдельные звёзды. За 3 месяца до большого разрыва тёмная энергия вакуума оторвёт от солнца планеты, которые разлетятся во все стороны. За месяц до конца света начнут разлетаться газовые шары звёзд. Затем за полчаса до конца света начнут взрываться планеты. За несколько секунд до конца света разлетятся на отдельные атомы молекулы. За десять в минус девятнадцатой степени секунды до конца света электроны посрывает со своих атомных орбит. Чуть позже развалятся атомные ядра, разлетевшись на отдельные протоны и нейтроны. Вселенная снова станет безвидна и пуста. Этот печальный сценарий будет реализован, если: первое. Колдвелл прав в своих расчётах и предположениях. Второе. Данные астрономических наблюдений за сверхновыми интерпретированы правильно а между тем всемирно известный физик андрей линда так не считает это тот самый линда который раньше жил в питере а ныне служит профессором в стенфорде именно он разработал теорию космической инфляции которой мы здесь не касались за недостатком места и которая позволила объяснить некоторые странности в строении нашей вселенной, например, однородность распределения вещества во вселенной в больших масштабах. Так вот, Линды не считает, что вселенную ждёт вечный разлёт. Он полагает, что мы сейчас присутствуем при окончательной фазе её увеличения которая сменится сжатием. Но в любом случае всё это дела дней далёких. О будущем человечества и мира мы ещё поговорим. А пока физической Бог ни ко времени увлёкшись рассуждениями о конце вселенной, Мы позабыли про бога и про главный вопрос: откуда взялась сингулярность? Пришла наконец пора на него ответить. Может, это боженька подсуропил. Надо сказать, э, представления о боге у последней волны верующих физиков и космологов сильно отличаются от традиционных. Они знают о вселенной слишком много чтобы их бог был похож на бога былых времён. В мир пришёл новый бог. Не ревнивец и не вседержитель и не глобальный контролёр и не судья. Ему вообще похоже глубоко плевать на мелких козявок, копошащихся на одной из планет. Балтающийся вокруг третьистепенного жёлтого карлика на окраине одной из мириадов галактик. За последние 13 миллиардов лет он ни разу не вмешался и не оставил никаких видимых следов участия в делах вселенной. Это бог, когда-то запустивший вселенную и больше не вмешивающийся в течение событий в ней. Не только физики, Но и современные биологи, они тоже не понаслышке знакомы с эволюцией, отводят Богу весьма скромную роль, потому что прекрасно видят и понимают закон развития и знают, что законов природы вполне достаточно для развития вселенной и человека в ней. Генетик и лауреат Нобелевской премии Вернер Арбер Заметил. Бог создал нечто самоорганизующееся. Он был настолько хитёр, что спланировал всё так, чтобы ему незачем было вмешиваться. Итак, здесь Бог не нужен. Всё идёт своим чередом, который раз и навсегда задан им. А им ли До этого вопроса мы скоро дойдём. Впрочем, даже если Бог и запустил вселенную, то предвидеть, как всё будет в ней развиваться, он не мог. Просто потому, что создавая законы вселенной, сам же создал знаменитый принцип неопределённости, который иначе называют принципом Гейзенберга принцип, который лежит в основе всех мировых случайностей и принципиальных непредсказуемостей. Об этом принципе мы ещё поговорим подробнее. А сейчас отметим лишь, что будучи открытым в начале 20 века, он положил конец легендам о божественном всезнании во всяком случае в глазах физиков, создав принцип неопределённости. Бог сам себя ограничил. Открытие этого принципа означало, что мир не фатален и что в нём просто не содержится абсолютно точной информации о нём самом. Тогдашних физиков, выросших в парадигме ньютоновской механики, это потрясло. Даже Эйнштейн недоумевал. Неужели Бог играет в кости. Это не значит, что Эйнштейн верил в бога. В 1921 году Эйнштейн получил следующую телеграмму от нью-йоркского раввина Герберта Гольштейна. Верите ли вы в бога? ТЧК. Оплаченный ответ 50 слов. Эйнштейн уложился в 24 слова.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 Естественно, такая трактовка такдашним попам, да и нынешним тоже понравиться не могла. Слишком уж никаким выглядел в ней бог. Что же, а остаётся от религии, а главное от института церкви, если лишить бога возможности карать и осыпать милостями тех, кто ему глянется или напротив, не симпатичен. Современные физики пошли дальше Спинозы с Эйнштейном. Один из теоретиков Большого взрыва Вейнберг рассудил: если Бог оцепенело застыл по ту сторону пространства и времени, если Бог устраняется от всего, и вся, к чему едва прикасается наука, то почему бы вообще не отказаться от такого Бога? Бог и так уже изгнан наукой из всех уголков вселенной и стоит едва различимой тенью у её истоков. Нужно ли ей дальше лицемерить и вмешивать в нашу вселенную нечто никогда в ней не бывшее и нигде не существовавшее? Это же чистейшее лицемерие приравнивать Бога к безличным законам природы. Что ж, в последовательности и логике Вейнбергу не откажешь. Его поддерживает нобелевский лауреат Леон Ледерман. На переднем рубеже науки ещё есть уголок, в котором сохранилось место для творца. Но за последние полвека уголок этот заметно уменьшился и продолжает сужаться.